День третий. Время после обеда. Драконы в ночи. Глава 18 Дорога на восток. Эпиграф. Мы любим всегда то, что себе вообразили. Поль Валери. Первое. Солнце, пыль, асфальт. Последняя летняя жара. Из радиоприемника доносится саксофон Джона Колтрейна. Выставив локоть в открытое окно, Марк Карадек катил по шоссе, наслаждаясь ветерком, который шевелил ему волосы. Сквозь темные очки он поглядывал на просторы, что лежали, не двигаясь, по обеим сторонам дороги. Луга, поля, фермы, стада коров, элеваторы, комбайны. Деревенская Америка. Поля и поля до самого горизонта. Желто-зеленое однообразие сои, кукурузы, табака, пшеницы. Марк впервые попал на Средний Запад и теперь старался припомнить хоть что-нибудь из курса географии, который повторял с дочерью, когда она училась в колледже. Вспомнил раскрашенные цветными карандашами карты, обозначающие обширные сельскохозяйственные территории Америки, кукурузный пояс, фруктовый пояс, пшеничный пояс, масломолочный пояс. Занудное, лишённое смысла задание. Если тебе 14, и ты мало где побывал. Но сегодня все карты и пояса стали для Марка реальностью, и она впечатляла. Карадек расправил затекшую руку. И взглянул на часы. Начало шестого. Четыре часа назад он оставил Рафаэля в устричном баре. Интуиция подсказала ему, что нужно мчаться в аэропорт и лететь в штат Огайо. Так он и сделал. Два часа полета и Карадок приземлился в Коламбусе. В аэропорте взял на прокат Dodge. Сначала включил навигатор, но вскоре плюнул на него. И взял направление на северо-восток, довольствуясь указателями, которые должны были привести его к Форту Уэйну. Марк не спал последнюю ночь и очень мало в две предыдущие. Из-за разницы во времени и транквилизаторов он должен был бы рухнуть, но, как ни странно, случилось обратное. Энергия в нем била ключом. Выброс адреналина поддерживал его в состоянии возбуждения. все чувства были обострены. И лучшее, и худшие. Лучшим была мозговая активность. Голова фонтанировала, мысли бурлили, и в этом богатом идеями хаосе ему удавалось выловить удачное решение. А худшим была проснувшаяся суперчувствительность. Воспоминания причиняли боль. Жена, дочка Невозможность ничего поправить. Марк вдруг обнаруживал у себя на щеке слезу и удивлялся ей. Призраки стеснились вокруг него, и только транквилизатор удерживал их на расстоянии. В голове вертелась строчка Арагона. «Быть человеком значит бесконечно падать». Он летел вниз вот уже двенадцать лет В последние дни боль опять очнулась. В конце концов, она его одолеет. Карадек это знал. Придет день, она спустит своих гончих псов, и они его загрызут. День этот недалек. Возможно, завтра. Но не сегодня. Марк глубоко вздохнул. Сейчас на этой пустынной дороге он чувствовал, в нем живет дар ясновидения. Если понадобилось, он ходил бы по воде. С той минуты, как расправился со скотиной по имени Стефан Лакост, он действовал словно по наитию. Просвистевший мимо свинец унес с собой и страх. Марк стал вспоминать все, что случилось потом, прокручивая кадр за кадром, как в замедленной съемки. Вот он взял пушку, поднялся и выстрелил. Он отнял эту жизнь не в горячке, а с разрешения, и стрелял будто бы не сам. Для него уже было бесспорной очевидностью, он непременно найдет Клэр. Такова его миссия. Он найдет Клэр, потому что это в порядке вещей. Бывает, что в расследовании наступает особый момент, когда не ты ищешь правду, а правда ищет тебя». Это и есть порядок вещей. Спустя десять лет дело Карлайл вновь восстало из пепла и приносит самые неожиданные результаты. Костяшки домино соединились одна с другой и привели его на противоположный берег Атлантики. Марк видел перед собой сцепляющиеся черные прямоугольники Клотильда Блондель, Франк Музельеу, Максим Буассо, Хайнс Кифер, Джойс Карлайл, Флоренс Галло, Алан Бриджес. Потеря ребенка, смерть тому виной или исчезновение затрагивает не только одну единственную семью. Она сжигает все вокруг себя, втягивает все в себя, ломает оставшихся и уничтожает связи между ними, оставляя каждого... наедине со своими кошмарами. Марк доехал до развилки, но даже не притормозил. Сразу свернул направо, не взглянув ни на карту, ни на указатель. Он не знал наверняка, куда едет, куда ведет его эта дорога, но точно знал, что идет по следу. Планеты выстроились. Истина властно вступила в свои права, она пробивалась на поверхность. ломая и разметая в пыль все, чем старались ее прикрыть, единственный ход вещей был неотвратим и разрушителен. А он, Марк Карадек, был всего лишь ее орудием.